Четвертое. Дон Кихот выехал навстречу миру, широко распахнутому перед ним. Он мог свободно проникнуть в него и вернуться домой, когда захочет. Первые европейские романы представляют собой путешествие по миру, который кажется бескрайним. Начало романа «Жак-фаталист» застает обоих героев в середине пути. Нам неизвестно ни откуда они пришли, куда направляются. Они находятся во времени, лишененным начала и конца, в пространстве лишенном границ посреди Европы, для которой будущее нескончаемо. Через полвека, после дедро, у бальзака, далекий горизонт исчезает, подобно пейзажу, исчезающему за современными строениями, которые олицетворяют социальные институты, полицию, правосудие, Мир финансов и мир преступлений, армию государства времена Бальзака уже не ведали блаженной праздности сервантаса или дедро. Они очутились в поезде, именуемом историей. Попасть в него легко, сойти трудно. Но в поезде этом нет ничего пугающего, напротив, он не лишён привлекательности. Всем своим пассажирам он сулит приключения, а вместе с ними и маршальский жезл. Еще позже, для Эммы Бовари, горизонт сужается до такой степени, что становится похож на ограду. Приключения остаются по ту сторону, а ностальгия становится невыносимой. В тоске повседневности мечты и грезы приобретают особую значимость. На смену утраченной бесконечности внешнего мира приходит бесконечность души. Расцветает великая иллюзия незаменимости и уникальности отдельной личности, одна из прекраснейших европейских иллюзий. Но мечта о бесконечности души утрачивает свое очарование в тот момент, когда история или то, что от нее осталось, Сверхчеловеческая сила всемогущего общества овладевает человеком. Она отныне не сулит ему маршальского жезла, разве что должность землемера. к перед трибуналом, к перед замком. Что он может? Не слишком много. Может ли он мечтать, как когда-то Эмма Бавари? Нет. Заподняв, которую он угодил, в силу обстоятельств, слишком ужасно Она, словно вытяжная труба, высасывает все его мысли и чувства. Он может думать только о своем судебном процессе, только о своей должности землемера. Бесконечность души, если таковая имеется, превратилась в аппендикс, почти ненужный человеку отросток.